Глава 39 девятая. Нейтан. «Проиграй запись еще раз», — попросила Винни, закрыла глаза и махнула мне, чтобы я включил запись. «Мне жаль сообщать вам об этом», — раздался голос. «Но у меня печальная новость, очень печальная». И третий раз оказался магическим, потому что, слушая ровные модуляции голоса с одинаковыми интервалами между словами, тёплыми медовыми нотками и мелодичным окончанием предложений, я понял, кто их произносит. И это не вызвало ни потрясения, ни ярости, ни даже страха. Я ощутил только разочарование, болезненное, жгучее и раздирающее душу разочарование. Я сделал успешную карьеру, хорошо зарабатывал, жил в прекрасной квартире в хорошем районе. Может, я и не Райан Гослинг, но у меня густые волосы, крепкий подбородок и приличная фигура, над которой я упорно работал, чтобы не набрать жирок, где не надо. Над внутренним миром я тоже работал, ежедневно медитировал и дважды в неделю занимался йогой. Но почему я, стараясь стать лучше, все равно привлекаю только совершенно безумных женщин? Как у первенца-бизнесмена, довольно поздно добившегося успеха, у меня почти не было детства. В то время как мой брат, на 10 лет младше, мог выбрать, куда ему отправиться на день рождения. В поход с ночевкой, в Диснейленд или на Гавайи. Я в его возрасте довольствовался самым дешевым билетом на игру «Доджерс». Я не таил обиду на родителей за то, что появился на свет, прежде чем они разбогатели. Просто так уж обстояли дела. Но даже если я не злился, что мне не довелось играть в бейсбольной команде или кататься на лыжах в Аспине, возможно, подсознательно я чувствовал себя униженным по сравнению с Чарли, Винни, моим братом и сестрой, не получив того же, что они. Скудное детство приучило меня к мысли, что я не заслуживаю ничего хорошего. Подобное притягивает подобное. Неудачники притягивают неудачников. Но если я не был неудачником, то почему притягиваю таких женщин? Что с тобой, Нейтан? Мне не хотелось им говорить. Не хотелось говорить, кто я на самом деле. Сначала я должен убедиться. Простите, просто пытаюсь понять, каким образом кто-то... Почему кто-то... Кто вообще стал бы такое делать, промямлил я? Я мысленно перенесся в то кошмарное утро, когда пришло сообщение. Я никогда не встречался с Сильвией Эрнандес. Не знал, молодая она или пожилая, веселая или угрюмая, не заикается ли, а может, шепелявит, или ее голос имеет еще какие-то особенности. Я заметил акцент, но понятия не имел, должен ли он быть мексиканским, центральноамериканским, пуэрториканским, Или она только что сошла с корабля из Испании? Я ничего этого не знал. Именно поэтому меня и выбрали. «Ты сказал, что никогда с ней не разговаривал», подтвердил мои подозрения Чарли. «Именно так», — ответил я, припоминая, как выглянул из окна, услышав от Сильвии шокирующие новости. По оживленной улице под моей квартирой на третьем этаже сновали машины, «Люди торопились на работу, а дети в школу. Меня охватила злость. Ведь только что умерла моя тетя. Неужели вы хоть на треклятую минуту не можете остановиться?» «Она оставила сообщение, и я тоже ей в ответ», — объяснил я. «Но больше она тебе не звонила», — уточнил Чарли. «Нет, мы переписывались. Можно посмотреть сообщение?» Я открыл мессенджер. Ее первое сообщение после моего было таким. «Простите, здесь нет связи», — прочитал я. У меня не возникло в этом сомнений. Ни тогда, ни сейчас, потому что мобильная связь у дома Луизы и впрямь была плохая. Если б не Wi-Fi, вполне возможно, позвонить не получилось бы. «И что дальше?» — спросила Винни. «Потом я написал, что буду через час». «Был как раз час пик», — добавил я, чтобы они не решили, будто я медлил. «А потом...» Я посмотрел на экран телефона. А потом она написала... «Я позвонила в похоронное бюро, агент уже выехал. Попросить его вас дождаться?» Я решил, что Сильвия знает, в какое похоронное бюро звонить. Это логично, ведь она тетина медсестра и виделась с ней куда чаще, чем Винни, Чарли и я вместе взятые. К тому же я был благодарен Сильвии за готовность обо всем позаботиться. Я никогда не видел покойника и не хотел видеть. «И ты сказал, чтобы тебя не ждали?» Она ответила через пару секунд. «Они уже здесь. Пусть ее заберут!» И ты согласился. У них не было необходимости меня дожидаться. Я все равно ничем не мог помочь. Я постарался, чтобы это не прозвучало так, будто я защищаюсь, но почувствовал, как пылают щеки. «Конечно», — подбодрила меня Винни. А потом она написала, «Она скончалась в библиотеке в своем любимом кресле». Я вспомнил, как меня пробрал холодок, в точности, как сейчас, когда я представил Луизу в последний раз уютно устроившуюся в кресле с книгой и чашкой чая. Помню, как подумал, что это достойная смерть, и Луиза должна быть довольна. А последнее сообщение было такое. «Соболезную вам, мистер Нейтон, я тоже ее любила», — прочитал я. «И больше ничего?» — спросила Винни. Я покачал головой. «Только это». «Почему бы нам не написать на этот номер?» — предложила Винни. Я не был уверен, что это удачная идея, но просто сказал «ладно» и протянул ей телефон. «И что написать?» «Например, кто вы и что произошло с нашей матерью?» — сказал Чарли. «Так мы ее спугнем», — возразила Винни. «А нужно заманить». Пока палец Винни завис над экраном телефона, Я вспомнил тот ужин с Луизой, когда она объявила, что хочет изменить завещание. Мне нужно изменить завещание? Или я собираюсь его изменить? А после, помыв посуду, я обнаружил тетю, спящей на диване. Да, она устала, хотя и не выглядела смертельно больной. Но такое иногда случается. Одна моя однокурсница умерла от аневризмы во время занятий йогой. Встала в позу собаки, и вдруг в ее мозгу лопнул сосуд, и ничего уже нельзя было сделать. Ей было всего 20 лет. А один мой приятель по гольф-клубу, молодой отец, умер в бассейне во время привычного утреннего заплыва. У него просто остановилось сердце. Сбой ритма, так сказали врачи. Так что неожиданная смерть Луизы выглядела вполне правдоподобной. Ведь я знал, что даже люди в расцвете сил могут ни с того ни с сего умереть. «А если так? Это снова Нейтан. Мы хотели заплатить вам за хлопоты. Вы не могли бы перезвонить?» — предложила Винни. «Отлично!» — согласился Чарли. «Может, она позвонит, чтобы получить деньги?» Винни нажала «Отправить» и отдала мне телефон. «Дай знать, если ответит». Я кивнул, хотя и знал, что фальшивая Сильвия не ответит. Слишком велик риск раскрыть свою маскировку. Конечно, я знал, кто она. Остался только один пугающий вопрос. Почему она это сделала? Оглядываясь назад, я поражаюсь, насколько просто было бы застать автора этой безумной затеи на месте преступления. Если б я только попросил у лже сильвию дождаться меня. Если б только сам позвонил в похоронное бюро, Если б настоял, что чтобы лже-Сильвия позвонила мне, а не присылала сообщение, вся шарада раскрылась бы. Но вместо того, чтобы разоблачить махинацию, я попал в расставленную для меня ловушку. Отец играл в турнирах по покеру. Он пытался научить и меня. Правила были простыми. Тройки выигрывают у двух пар, фулл-хаус выигрывает у флеша. Чем старше карты, тем лучше. Рассчитать шансы на выигрышную комбинацию Тоже было довольно просто. Вычьте карты в игре, на столе и у игроков, из общего количества в колоде, 52, и подсчитай вероятность. «Но хорошие игроки играют не в карты», — говорил мне отец. «Они играют с людьми. Выигрывает не тот, у кого лучше карты, а тот, кто правильно считывает оппонентов, знает, по какой схеме они делают ставки и когда блефуют». Как бы хорошо я ни считал карты и вероятности, в покер я играл плохо. Кто-то явно знал об этом, потому что меня обыграли подчистую. Если б я не был так брезглив и не боялся увидеть труп Луизы, то мог бы заподозрить, что лже Сильвии темнит. Возможно, я так твердо решил действовать честно, что мне и в голову не пришло усомниться в чьей-то порядочности. А может, я просто тупица. Как бы то ни было, мое решение отстраниться от хлопот с похоронами стало катастрофической ошибкой. Но катастрофические ошибки — мой конек. Можно сказать, я эксперт по таким ошибкам. И в очередной раз наступил на грабли. Конечно, была еще одна причина, по которой я не сомневался в подлинности автора посланий. Мысль о том, что кто-то будет выдавать себя за медсестру Луизы, чтобы сообщить о ее смерти, была совершенно безумной. Так мог поступить только психопат, и это казалось совершенно невозможным. Трудно было проглотить эту горькую пилюлю. Мало того, что сообщение отправила психопатка, я еще и ходил с ней на свидание.